Некоторое время Кир тупо стоял над майором, который уже и дёргаться перестал в своих помидорах. Он уже умер, а девочка во дворе всё выкрикивала. В школу не ходила, двойку получила, а когда пошла опять, получила цифру пять, а когда пошла домой, получила цифру ноль. Ясно было, что эта девочка домой не собирается, и пройти незамеченным возле неё будет трудно. Кир хотел было всё бросить, и сумку с деньгами в том числе, но понял, что по вещам его вычислить будет проще. Как это вышло, чего теперь делать? Дошлял всего тебе. Теперь он уже и письмо Морозовой не отдаст. Почему-то письмо его особенно беспокоило. Сергей Кириллов не в первый раз убивал человека и знал, что в этом нет ничего особенного. В конце концов, он только это и умел, как следует. Совесть его тоже не особо мучила. Человек, считай, сам напросился. Страшнее было не то, что он убил Ночфина, а то, что он этого не хотел вовсе. Что это сделал кто-то внутри него, и теперь он еще много чего может натворить. Тут уже, блядь, не реабилитация, тут уже какая-то другая хрень. Может, у него вместе с ногой отрезали тормоз? Правой ногой же обычно и жмешь на тормоз? И куда теперь непонятно? Шашка, чего делать с шашкой? Надо отпечатки стереть, что ли? Или что в таких случаях делают? Взять с собой... Он поднял шланг, долго мыл шашку, сунул её в сумку, постоял минуту, взял сумку на плечо и осторожно вышел из гаража. Под ноги натекло томатного сока, то есть будем считать, что сока. Он вытер ноги и обойдя дом, пошёл в сторону центра, сумка на плече. Интересно, скоро ли найдут начинна? Наверное, скоро. Заглянут в гараж, а там он лежит. На кого подумают? Должны же у ночивина быть враги. Значит, так, смываться надо как можно быстрее, как можно, причём не поездом, поезд для нас теперь закрыт. На вокзале была во первым делом. Голова работала чётко, как всегда при опасности. Всё-таки разве дровота хорошая школа? Плохум не научит. Надо выйти из города, за городом не поймают. Ловить попутку до Ростова. Ростов город большой, больше миллиона. Из Ростова они поезда не будут досматривать, это точно. На него никто не подумает, его никто не видел во дворе, кроме толстой тётки, выбивавшей ковёр. Дети. Но дети никого не запомнят. Идти надо быстрее, вот что. Нет слишком быстро нельзя привлечёт внимание. За городом первым делом избавиться от шашки. Это раз. Но как-то втихую, чтобы без подозрений. Письмо можно отправить из Ростова. Он помнил улицу в Моздоке, на которой стояли общежития, улица Красных курсантов. Чёрт нет. Номер дома не посмотрел. Откуда в Моздоке красные курсанты? Жуткой зрелище, курсанты кровавые призраки. Интересно, какие бывают призраки? Он сам удивлялся, что разговаривает с собой так спокойно. Война научила не ужасаться ничему. Человеку убил, что особенного? Те люди были, конечно, враги. А разве этот был не враг? Правда, внутренний голос тоже вполне разговаривал. Он уже привык разговаривать в любых ситуациях. И он говорил Киру яснее ясного: ты его убил не потому, что он враг, и не потому, что он наваривается на живых и мёртвых. Ты убил его потому, что тебе нравится убивать. И с тех пор, как у тебя нет правой ноги, нравится ещё сильнее. Больше того, это теперь гораздо лучше у тебя получается. Сразу выйти из города у него не получилось. Он купил выпить и выпил, и запил местной минералкой отвратительного вкуса. У неё оказалось слабительное действие. Он долго искал сортир, еле дотерпел, ещё выпил и только тогда вроде отпустил. Он подумал вдруг, что его точно не найдут. Басаева найти не могут, значит и его не найдут. Кто его там видел? В городе полно солдат, а у него не было ни мотива, ни связи с Начфином, ни свидетелей. Он не знал, что милиция уже опрашивает детей и всех жильцов дома. И дети действительно ничего не помнят, а вот Морозова помнит. Она подошла к окну и видела ночью странного солдата, который сначала пил во дворе, а потом там же за столиком заснул, положив голову на руки. У неё был муж, взводный в разведдроте. Так вот он её учил подмечать детали, и она подметила, что у солдата была чёрная сумка с красной полосой, и много чего другого подметила. Кир не знал, что его уже ищут. Он успокоился. Он даже позволил себе заговорить с девушкой. Девушка, а девушка, хотите денег? У меня много. Я без ноги, правда, но большая часть её, то есть ноги, цела, и денег очень много. Я как бы продал ногу за деньги. Продают же почки. Может, вам интересно будет поглядеть? Я вам покажу протез. Тут подошёл мальчик этой девочке, мальчик, которого она и ждала. Ингуш с виду или ещё какой кавказец в бочёчках. Кир-то думал, что она просто так сидит на скамейке. Ну ладно, извините, мальчик. Но мальчик врезал Киру довольно профессионально, даром что в очёчках. Кир упал, ещё и затылком приложился. Обидно, руки всё ещё сильные, а устойчивости никакой. Сразу встать не мог. Но он всё равно не стал бы наказывать мальчика. Он теперь уже боялся убить ещё кого-нибудь. Полежал, пережидая страшное окружение под веками. Встал, прихватил сумку, пошёл. К вечеру добрался до окраины. Шашку выкинул в терек, нирный и грязноватый в районе Моздока. Вышел на шоссе, старое, узкое, разбитое. Шел, махал машинам. Но он шатался, и они принимали его за пьяного. Устал. Сумка тяжелая, протез натер ногу. Взмок весь. Никто не останавливался. Думали, вот машет идиот. Он шел и повторял, вот машет идиот. А может, я не убил его? Ночь и они живучие. Точно не убил, так только поцарапал. Лежит сейчас дома перед телевизором. Горло забинтовано. Хорошо лежать дома, болеть, только не тяжело. Кир в школе болел редко. Один раз воспалением лёгких, один раз ангиной, ноги промочил. Тогда ещё обе ноги имелись. Теперь и не заболел бы. От одной промоченной ноги разве можно заболеть? Почему-то ни одна машина около него даже не тормозила. Вон пост ГАИ. Он прошёл мимо поста, никто не обратил внимания. Идёт человек и идёт, ладно, нормально. Но, если честно, он уже устал идти. Прошёл километра три, ну четыре. А как медленно и с какими паузами? Нет, не ходок, не ходок. Долго теперь не буду ходок. Он остановился. ГАИ справа, заправка слева, на обочине рекламный щит мегафона.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 Кому чего будет за солдатика? К тому же пьяный, к тому же сам виноват. Это ты ещё дёшево отделался, Кир. Он мог тебе вообще на смерть садануть в лепёху, и ты бы лежал сейчас зелёный и плоский. Вот сука какая, сплюнул Кир. Ты ему спасибо скажи, не согласился Никич. Он бы тебя отвёз в госпиталь, хуёспиталь, к андаторам, у андатора, и всё бы всплыло. А так ты вольный казак, дойдёшь до остановки, сядешь в автобус. Этот и грамотно сделал, что на автовокзал не пошёл, заметил Игорь. Облавы везде не бось. Да кого ловить-то? Меня не видел никто. Ну, кто-нибудь да видел. Пошли. Идти можешь? Могу я вообще устал, если честно. Надо, кир надо. Я тоже, знаешь, как устал таскать эту дуру. Игорь взял пулемёт на плечо. И гранат дохуя, сказал Никич, и патронов дохуя, и калаш, а толку чуть. Почему? Не понял, кир. А смотри, равнодушно сказал Игорь и сплюнул. Плевок был виден пока летел, но потом растаял в воздухе. Потом ещё вот тоже интересно, сказал Никич. Ну когда я им не поеблю? Это с какой радости? Полгода считай не виделись, и я тебе поеблю. Ну да, и что тебе жалко? Не буду я. Это потому, что ты слышь, назидательно сказал Никич. Ты слышь, ударить боевого разведчика дядю Никиту и правильно делаешь. Дядя Никита не сможет дать тебе сдачи, ну и ты нихуя ему не сделаешь. Твой кулак, Кир, пройдёт сквозь дядю Никиту, как сквозь воду. Это ещё почему? спросил Кир, на всякий случай отстраняясь. Потому что ты живой, назидательно пояснил Игорь. Ты слишком ещё живой. Живой мёртвому не обидчик. Это где-то говорят. Это у нас так говорят. Никогда не слыхал. В Воронеже, что ли? Ладно, Кир, не коси под тупого. Ты и так тупой. Кир хотел немного поддать ему за эти слова, но рука его и в самом деле прошла сквозь Игоря, как сквозь туман. Странный какой сон, сказал Кир. Я бы даже сказал, хуёвый, кивнул Игорь. И что, вас никто, кроме меня, не видит? Блядь, а кто же ещё видит твои сны? заржал Никич. Я только не всасываю. Хули мы тебе в сон попали, а никому поприличней? К министру Иванову, сказал Игорь. А он-то чем виноват? тем, что он гнида», — сказал Игорь. «Ну ты, бля, смотри, бля, теперь такие времена, не посмотрят, что призрак». «Гнида!» — убежденно повторил Игорь. «И глаза у него белесые, чуть белоглазые. Кир, хули мы стоим, ты шевелиться можешь?» Кир с трудом сделал несколько шагов. Протез болел нещадно. Странно, но с каждым шагом боль становилась тупей и словно уходила. «Мужики!» — позвал он. Ше чуть-чуть впереди Игорь и Никич обернулись. Это вы делаете? Чего? Ну вот, что мне как бы легче. Да нет, это ты отдохну, а у вас ничего не болит. У меня башка болела сначала, сказал Никич. А у меня спина почему-то. Мне же не в спину попало, мне живот разворотило. Ну, значит, до спины достало, предположил Никич. Вам это призрак ноги моей не встречался? спросил Кирселис улыбнуться прыгать где-нибудь одна. Я так думаю, должен быть рай для отрубленных конечностей. Никакого рая нет, убедительно сказал Игорь. Отставить глупые шуточки. Всё совершенно иначе. А ты почём знаешь? Был бы рай, я бы с тобой тут не таскался. А зачем ты со мной таскаешься? Тир и от презрка не желал покровительства. Спроси чего полегче, сказал Игорь. Это была у него такая поговорка.